Глава 15, ловушка и убойные догоняшки. «Пли!» – заорал Потемкин, но приглашение и не требовалось. Весь маленький отряд почти одновременно начал стрельбу по толпе напирающих кадавров. И хотя со столь близкого расстояния сложно промахнуться, некоторые пули все же улетали в стены шахты и выбивали из них серые облачка быстро опадающей на пол пыли а иные попадали в открытый створ весов, похожий на жадную пасть громадного чудовища, и тогда в разные стороны разлетались искры, почти теряющиеся на фоне прожекторов, расположенных под крышей тайника и слепящих инфракрасные камеры, от чего кадавры казались жуткими персонажами театра теней. И все же основная масса пуль цели находила. Тогда монстры нелепо дергались и останавливались, тормозя остальных, а когда падали Задние ступали по трупам, уподобившимся страшным дермантиновым куклам. Пьезодатчики исправно транслировали от оружия данные о стрельбе, и в наушниках стоял сплошной грохот. Боевой киборг почти в упор саживал в нечисть снаряда своего болтера. Рядом с ним Нулька, визжа словно барышня при виде мыши, судорожно нажимала на спусковой крючок и водила стволом. Полил короткими очередями навигатор. Стрелянные гильзы Били в стенки металлическим потоком, отскакивали и скапливались под ногами. Не отставало товарищей и княжич, хотя ему пришлось резкими дерганными движениями, нащупать кнопки и снизить громкость наушников, потому как треск от оружейной пьезы стоял неимоверный. Надо отходить! прокричал Михаил, быстро оглядываясь в глубину шахты. Нет! сразу возразил Потемкин. Не вздумайте! насомнут продолжал навигатор. «Не сомнут!» — рявкнул киборг. Убрал быстро опустевший болтер и сделал шаг в сторону. Затем ухватился за болтающуюся на погнутых петлях дверь трансформаторного щита, вырвал ее с корнем и выставил перед собой, словно щит римского легионера, развернутого на 90 градусов, и потому похожего на отвал бульдозера, а затем двинулся вперед на нечисть. Твари уцепились за лист железа и вытягивали руки, пытаясь ухватить за бронескафандр. По тему, кого получалось, сразу полел навигатор. В ход пошли острые камни, которыми кадавры били людей, и на стыках скафа выступила оранжевая гермопена, очень похожая на кровь, которая сочится из царапин. А если бы у нежити имелось огнестрельное оружие, пришлось бы совсем туго. «К выходу!» — закричал Потемкин. Иван, помню урок о контроле линии огня, быстро стукнул ладонью по гермошлему Нульки, дабы привлечь ее внимание, и, хватившись за врученный богиньки пулемет, задрал ствол вверх, чтоб тот не оказался направлен на спину товарищем. С потолка посыпался выбитый пулями серый песок. Благо девушка поняла и перестала вести бесполезный огонь. Киборг, оказавшийся в роли бульдозера, Уперся в толпу нежити из всех своих сил синтетических мускулов, но кадавров было больше, и они тоже давили. Ноги Потемкина заскользили по полу, а его самого стали сдвигать назад. «Прикройте!» — громко протянул княжич и стал рядом с киборгом. И уже вдвоем начали теснить толпу кадавров. Навигатор отстреливал самых шустрых. Одному все же удалось перепрыгнуть прямо поверх щита и полумеханический мертвяк бросился на нульку. Богинька завержала и ударила ходячего мертвяка прикладом. Тот, повинуясь инерции, полетел к самому потолку, чему способствовали все та же слабая гравитация и сервоприводы скафандра. А затем упал, покатился и исчез в глубине шахты. Может быть, никто и не обратил бы на это внимания, но пол под ногами дрогнул, а затем медленно обвалился потолок. Не на голову, отряду а чуть подальше, в паре десятков метров, погребая под собой злосчастного кадавра. Княжич вертел головой, пытаясь видеть все и сразу. И кадавров, и глубь штольни. И того обвал походил на набор слайдов. Вот жались подпорки, перестав поддерживать потолок. Вот оскаленная нежить. Вот верх туннеля пошел трещинами. Снова жадно тянущая руки нежить. Вот свод изогнулся, а из породы проступили валуны. Блеснули самородки лития, опять нежить, блестящие зубами и черными глазищами. Последним слайдом стал вид заваленного прохода. Камни, выдавленные массой грунта, лениво подползли поближе к ногам членов экипажа. Пыли не было, да и где и в вакууме. Иван облизал пересохшие губы. Если бы послушали навигатора и отступили, оказались бы под завалом. Даже если бы не сразу раздавило, задохнулись бы когда кончился кислород. Киберг бы протянул дольше всех, потому, как он сам говорил, в нем живого мяса от сила пять кило. Но все равно бы не спасли. Поблизости нет ни специальных машин, ни толпы спасателей. «Дави!» С натугой, но громко прорычал Потемкин. И Иван поднатужился, помогая товарищу с импровизированным щитом. На скафандре княжича тоже была оранжевая пена. От острых камней в руках мертвяков Идаров настежь, распахнувшийся дверью и конечностями невидимого врага, выскочившего из потаенной каморки, Медленно, наверное, друзья стали теснить кадавров к выходу. В какой-то момент у навигатора кончились патроны, и он стянул с княжеча пистолет-пулемет. «Какого хрена ты зажмуриваешься?» — закричал навигатор на нульку. «Не страшно?» — отозвалась богинька, на что Михаил выругался. «Ну не во время же стрельбы! Ну страшно же!» Можно было бы посмеяться, но сейчас совсем не до шуток. Ибо во все стороны большими клочьями летела оранжевая пена, и это при том, что скафы обещали защиту от выпущенных в упор пистолетных пуль и осколков, разорвавшихся в паре метров от человека гранаты. «Еще пять шагов!» — зарал киборг, подбадривая товарищей. «А дальше что?» Глянув на разоренную толпу нечисти, спросил княжич. По стеклу гермашлема скользнули пальцы кадавра. Удивительно, но на руках у них когти, и даже вроде железные, потому как на стекле остались царапины. «Дальше, твою мать, хотя бы не окажемся под завалом, если рухнет вся шахта! Запивай! Эй, дубинушка, гохнем! Еще разок!» У киборга даже оказался музыкальный слух и песню он запел низким чистым басом. Шажок за шажком, двигаясь по неподвижным телам добитых кадавров, приблизились к приподнятым весам. А затем произошло то, от чего у княжича волосы зашевелились на голове, и сердце чуть не выскочило из груди, пробив ребра и скафандр. Поднятые весы силой захлопнулись, как капкан. Краешек крыши промелькнул буквально в десяти сантиметрах от щита. Все мертвяки, что попали под удар, оказались либо перекушены, либо раздавлены. Их словно поездом переехало. «Пригнись!» — закричал навигатор. Киборг и княжич только и успели что спрятаться за щитом, как Михаил с десяти шагов выстрелил из гранатомета в небольшую кучку оставшейся нежити. Сверкнула ударная волна, не успев рассеяться в вакууме, саданула словно битой. Послышалось отрывистое шипение, пробитых осколками скафов, и снова выступила пена. Брызги гермосостава попали оранжевыми крапинками на жестяной щит и стекло шлема, сразу застыв. «Дальше я сам!» — прорычал киборг. Княжич отступил, а Потемкин швырнул изцарапанную и помятую дверь вперед и достал пистолет. Нежить он добил быстро. «Сейчас бы двуручный меч или цепную пилу?» — улыбнулся княжич, осматривая поле боя. «Ага». Выглядывая по сторонам, есть ли еще монстры, ответил киборг. Обернувшись, добавил. «Это явно была ловушка». Но княжич смотрел уже не на кадавров, а на атмосферник, который стоял в километре отсюда. У летающего аппарата вспыхнули, сразу перейдя в форсаж, маневренные двигатели, направленные под брюхо. Светящийся синеватым цветом поток раскаленных газов разбрасывал в разные стороны тучи песка и мелких камней. «Что он творит?» — пробормотал Иван, имея в виду робота-пилота. «Сумасшедший! Отформатируй, блин!» — протараторил навигатор, тоже вытаращившийся в сторону шаттла. А тем временем атмосферник развернулся кормой к товарищам и начал набирать скорость, двигаясь задом в сторону шахты. Летел он над самым грунтом, откидывая на ходу апрель. В плотной атмосфере такой маневр был чреват потерей целостности летательного аппарата и заваливаниями его на грунт. Но вакуум милостиво прощал эту наглость. — В стороны! Либо раздает, либо в шахту влепится! — закричал киборг. Иван сразу же подхватил застывшую от растерянности нульку и стал отталкивать. Не сумев справиться с непривычной силой тяжести, толкнул так, чтобы полетели кувырком по серой промерзшей земле. Богинька испуганно взвизгнула и закрыла стекло шлема руками. А шатал почти в ста метрах от входа перенаправил сопла, тормозя парад. Остановился он всего в двух шагах от того места, где стояли друзья. — Все пучком, прыгайте на борт, я его вижу! — раздалось в наушниках. — Кого? — быстро уточнил княжич. «Беглеца!» — прокричал Женек. «Вы же его ищете? У синей птицы оптика классная! Висит звездолет невысоко, и я эту хреновину с орбиты хорошо отслеживаю!» «Прыгаем!» Тут же прокричал Потёмкин, и первым заскочил на откинутую апарель. Всё та же малая гравитация позволила подлететь на целых два метра. Киборг швырнул орудие вглубь отсека, развернулся и протянул руку в готовности подхватить того, кто не допрыгнет. Подхватывать пришлось все ту же нульку, хотя Иван помог ей подскочить. Следующим сиганул навигатор, последним был княжич. Едва он забрался на край аппарели, как атмосферник накренился, отчего пришлось хвататься за поручни и скобы, чтобы снова не свалиться. «Камикадзе!» — пробурчал навигатор, имея в виду Женька, и помог Ивану встать. Шаттл, почти не набирая высоты, начал разворачиваться и двигаться куда-то в обход отвалов породы. Вход в шахту, весы капкан и куча неподвижных кадавров стали быстро удаляться. «Не спи, княже! Киборг резво добежал до ящиков и принялся в них рыться. Не успел Иван понять, что от него хотят, как здоровяк кинул парню новенькие магазины к пистолету-пулемету. Княжич тут же заменил пустые на полные и дернул затвор. В наушниках послышалось металлическое клацанье, напомнившее про пьезы. Вот оно! раздался голос пилота. Иван рассовал магазины по подсумкам и кинулся к краю аппарели. Осторожнее, княже, не выпади! произнес навигатор, останавливая рукой парня. А тот ухватился за поручень и подался вперед. Атмосферник шел низко, что называется, на воздушной подушке от продуктов горения топлива. Не вижу! Михаил поднял ладонь, коснулся стекла княжеского гермошлема и начал нажимать на виртуальные кнопки. Те вспыхивали и попискивали. А затем перед глазами парня возникла окошко, создающее дополнительную реальность. И теперь казалось, что видел сквозь стенку шаттла. Но на самом деле этот несложный графический скин подгонял снятый с камер летательного аппарата изображение. Неприятель обнаружился справа по борту, двигаясь параллельным курсом в километре от атмосферника. Княжич увеличил изображение. Нечто оказалось очень необычным и похожим на паука-синокостца. Слегка приплюснутое сверху и снизу туловище было размером с малой литражку. Десяток огромных черных глаз блестел в свете прожектора, коем подсвечивали чужака. Восемь очень длинных и очень тонких ног, размах которых не меньше пятнадцати метров, Быстро мелькали в странном, присущем скорее насекомым беге. Нечто столь ловко перебирало конечностями, что создавалось ощущение, будто оно скользило над грунтом, а не бежало. Уходит! закричал Иван, когда чужак резко свернул в бок. «Все пучком! отозвался пилот. Шаттл сразу же завалился на бок, почти коснувшись крылом грунта и вошел вираж. Осторожнее, мать твою, суицидник! завопил Михаил, которого чуть не сбросило с опорыли. «Расслабьтесь, я все рассчитал!» Ответил, словно отмахнулся Женек. Скорости паука и атмосферника, идущего на маневренниках, были несоразмерны, и вскоре нечто приостало, но зато его стало видно безо всяких камер. «Вали, урода закричал киборг и открыл огонь из отобранного у нульки пулемета. Свежая лента с патронами тянулась не из ранца, а была брошена прямо на пол. К стребе присоединился и Михаил. Земля вокруг паука взметнулась столбами, и тот принялся резко менять направление движения, запетляв как заяц. «За ним!» Княжич вцепился взглядом в беглеца, боясь потерять его из поля зрения. Конечно, с орбиты видно лучше, но разве какой-то телескоп заменит живые глаза и личный опыт? Тем более, что в жилах кипел коктейль из адреналина, замешанного на молодой крови. «Топливо не бесконечно!» — отзывался Женек. «Думайте быстрее, иначе на взлет на орбиту не останется!» «Блин!» — выругался Иван. «Сейчас делаем, княже!» — прорычал Потемкин. Он одним махом распахнул длинный ящик, в котором оказалась снайперская винтовка, и достал оружие. михайсь помоги! Делай маневр жала!» и киборг кинул навигатору две растяжки, какими крепят груз в отсеке, а сам стал синтовкой посередине аппарели. Михаил угукнул и быстро прилепил одни концы растяжек кольцам на стенках, а вторые к петлям на поясе киборга. Потемкин шагнул назад, натягивая тросы. «Женек, еще один заход! Как проскочишь мимо, тормози!» «Принял!» Иван глянул на навигатора, который вцепился руками в скобы и сам ухватился за них покрепче. В поле зрения мелькнула нулька, которую Михась успел прикрепить к полу теми же тросиками крест-накрест, словно ценный ящик с хрупким грузом. И девушка только ойкнула при перегрузках. Шаттл заложил новый вираж. Инерция была такова, что ноги княжича оторвались от пола, и парень завис под углом 45 градусов. Казалось, вот-вот и брякнется прямо на стенку. Все случилось очень быстро. Атмосферник обогнал паука, затем изменил вектор тяги движком, тормозя, что было сил. Инерция снова оторвала ноги княжича от пола, норовя швырнуть его, но на сей раз в переднюю часть отсека. Зато киборг с винтовкой в руках оказался словно в гамаке, а петляющая тварь сейчас мчалась всего в пяти сотнях метров от стрелка. Все затаили дыхание. И в тишине из наушников донесся выстрел, переданные пьезодатчиками. «Бах! Есть!» — довольно произнес Потемкин. Атмосферник опустился пониже и начал пятиться задом к дергающемуся пауку-гиганту. А все стали всматриваться в беглеца, который быстро затих и теперь валялся неподвижно, словно сломанная игрушка. Стабилизированный прожектор подсвечивал подстрельного уродца, и на серый грунт падали резкие черные тени. Придающий зрелищу немного мистики и жути. «Фигня какая-то!» — пробормотал Иван, шмыгнув носом и поудобнее перехватив оружие. «Покажите! Развяжите! Я тоже хочу посмотреть!» — заголосила связанная нулька. Не дождавшись помощи, богинька сделала микропрыжок через гипер, или, как она часто повторяла, стала чуточку волной и возникла прямо на краю аппарели. У наш дух перехватил из запаски, что свалится. А легонькая девушка даже пристала на цыпочке и подалась вперед, взявшись тонкими пальцами за край борта. Нулька постояла немного, потом радостно подпрыгнула и попыталась что-то сказать, указывая рукой на паука, но забыла, что звук в вакууме не рождается. Девушка насупилась, топнула ногой и снова исчезла. Зато из динамиков раздался ее возбужденный голос. «Я знаю, что это!» Когда работала на астероидах, шахтеры купили поддержанного робота, сделанного на экспорт эксенами. Робот специально для низких гравитаций и невесомости. Он так пошире уцепится лапами за скобки и шатается туда-сюда. Лапы длинные, и тело с инструментами двигается над большой площадью. «Чужеский робот, значит», — хмыкнул Потемкин. Тем временем шаттл сбросил скорость и опустился на Землю. Товарищи, держа паука на прицеле, обступили его, и он действительно был больше похож на живое членистоногое, чем на механизм. Ивану сразу вспомнился купленный капитаном Скорпион и подумалось, что чужим действительно очень нравился подобный бионический стиль. Потемкин осторожно приблизился к пауку и пнул одну из ног. Никакого шевеления не последовало. Тогда киборг ткнул стволом в корпус и заговорил. «Это чучело». Надо погрузить на борт вместе с парочкой кадавров и подумать, что делать с трофеями. Они могут дать нам информацию, ведь на шахте однозначно была ловушка, причем многоуровневая. Сперва напали монстры у входа, а когда не помогло, то обвалили шахту и натравили еще больше кадавров. Причем они и должны были нас затолкать под обвал. И этот капкан у входа тоже часть ловушки, только неясно, какая роль у паука. И думается мне, это не просто ловушка синей бороды, рассчитанная исключительно на нас. Это сокрытие улик. И если бы мы или кто другой просто сфоткали и ушли, хозяева кадавров вернулись и продолжили работать. Не просто же так движки самосвалов были еще теплые. Рабочих о нашем визите предупредили, и те ушли, оставив технику. И зачем им это? Не отрывая взгляд от паука, спросил княжич. Потемкин пожал плечами, подумал и только потом ответил. «Литий. Он ныне очень дорог. Один мудрец говорил, что когда прибыль превышает всемыслимые проценты, многие ради нее готовы на что угодно, даже на самые циничные преступления. Незаконная добыча сырья. А как ты понял, что шахта обвалится?» Продолжил расспрос Иван. «Я и не знал». Но у шахты нет второго выхода, и отступить, это только заползать в задницу еще глубже. На минуту в наушниках стала тишина. К тому же рядом с Иваном из пустоты опять проявилась Нулька Девушка, одетая в свой новый обтягивающий костюм, подхватила парня под руку, хотя через скафандр это почти не чувствовалось. Есть предложение, что с этим делать дальше? Негромко спросил навигатор и принялся обходить робота по кругу, чтоб разглядеть его со всех сторон. В наушниках послышался голос пилота. «Можно показать чуваку, который мне собачье сердце ставил? Крутой спец!» «И в какой дыре этот спец живет? На дальних подступах к проциону? не Я сердечко на земле оставил". С гордостью в голосе отозвался Женек. Все одновременно посмотрели на Ивана, ожидая решения и княжич кинул. На землю. Урод! Завопил, роняя слюну Турочкин. Едва угрюмый тип с лицом прожженного уголовника и в костюме шахтера замолк, а экран дальней связи погас. Инквизитор схватил со стола фарфоровую сахарницу и с ненавистью шурнул в стену. В сторону полетели осколки, задев Джина и робота-секретаря. «Почему этот княжеский выродок туда полез? Три года схема работала! Три года!» Затряс по от ярости куратор кулаками перед лицом Джина. «Ты понимаешь? Три! Нахрена он полез? Теперь шахту с нуля делать!» «Не знаю», — спокойно произнес потусторонний помощник. В прищуренных глазах Коева читалось Некая талика брезгливости. «Почему не знаешь?» Привстав на цыпочки и чуть ли не уткнувшись носом в подбородок к слуге, спросил Турочкин. Казалось, искры, которые сыпались из его бешеных глаз, сейчас подпалят бороду Джина. «Потому что я не всемогущий, и мои силы ограничены законами физики». «Ты бесполезная безмозглая тварь, а не Джин!» прокричал куратор то есть после задания со спасением ведьмы вы решили, что он тупой, но везучий и исполнительный, и решили послать просто посмотреть издалека на вашу шахту? А он взял и проявил инициативу? «Захлопни свою пасть, раб! Кто ты такой, чтобы меня упрекать? И я желаю, чтобы ты мне больше не перечил! Ясно, урод!» Роняя изо рта пену, прорал Турочкин. «Будет исполнено», — поклонился Джин.